так про нее. Когда, вишь, Христос родился, касатьки вы мои, антихристы-жиды захотели предать его злой смерти. Кинулась эта Богородица со Христом в келью к Аллилуевой жене, а та печь топит, а на руках младенца своего держит, а Христос и говорит ей, «Ох ты, гой, еси, Аллилуева, жена милосердна!» «Кидай ты свое детище в печь, примай меня, Царя Небесного, на белые руки». Аллилуйя жена сейчас же свою дитю в печь бросила, а на руки взяла Царя Небесного. Прибежали жидови Анхиреи, антихристы, злые фарисеи, и спрашивают, «Куда она Христа схоронила?» Она и говорит, что кинула де его в печку». Заглянули жидови в печь, увидели в огне младенца и заскакали-заплясали, печку за слонами затворили. Тут петухи запели, дружки вы мои разлюбезные, а антихристы-жиды пропали, словно их и не было. Отворила тогда Аллилуева жена заслон, слезно плакала, громко причитала. «Уж как я, грешница, согрешила, чадо свое в огне погубила». А Христос и велит ей в печку поглядеть. Заглянула она в печь и видит там вертоград прекрасный. А в вертограде том травонька муравая, Во травоньке чада ее гуляет, С анделами песни воспевает, Золотую ангельскую книгу читает, За отца с матерью Бога молит. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Слава тебе, боже И Терентий умильно перекрестился на главке Луковки. Тучин затуманился. Не любил он побасок этих несмысленных. Вот и разбери тут, какое горе для Руси тягчайшее. То ли татары эти окаянные, то ли вот аллилуйя эти, вздохнул он. Те грабят кровь народа сосуд, а эти души погубляют. Терентий не понял его. — Все может быть, родимый, — кротко сказал он, — все может быть. Он стал рассказывать опять что-то отцу Григорию, а Тучин, глядя на главки, думал свою думу. Что найдут они там за рекой? Не новый ли блуждающий огонек? Что нашел тут в лесах старец Кирилл, что основал эту обитель? Кирилл Белозерский происходил из очень знатного рода бояр Вильяминовых. С ранних лет, когда был он сирота на попечении родича своего окольничего великого князя Дмитрия Ивановича Донского, вперил он мысль свою к Богу, прилежал к церкви, предавался посту и молитве. Наконец он тайно принял монашество в подмосковном Симонове монастыре. Он подвязался неутомимо, носил воду, рубил дрова, работал на пекарне сергей радонежский часто навещал его и подолгу с ним беседовал когда архимандрита перевели от симонова в ростов братья выбрала кирилла игуменом к нему стали стекаться для беседы князья и вельможи но он чтобы избавиться от этого оставил игуменство новый игумен возненавидел его и в монастыре страсти человеческие также сильны, как и за стенами и кирилл ушел в другой монастырь Раз, когда он пел «Акафист Богородицы», раздался вдруг голос, звавший его на белое озеро, где ему уготовано место для спасения. Он открыл окон со своей кельи и увидел это место как бы перстом ему указываемое. Некоторое время спустя пришел к нему с Белозерья дружок его еще по Симонову монастырю Ферапонт и стал расхваливать те дикие места для отшельничества. Они пошли вместе, и после долгих скитаний Кирилл увидел вдруг место, которое ему было указано в видении. Они тут же поставили крест и стали ладить себе землянки. Некоторое время спустя Ферапонт, уязвленный любовью к безмолвию, отошел от Кирилла верст на 25 и там при озере поставил себе отдельный монастырек. Монастырь Кирилла стал расти. Кирилл держал строгий устав и первый подавал пример исполнения его. Монахи расчищали лес, разводили огороды, пахали и косили как крестьяне. А питались они лыками и сено по болоту косили. Кирилл избегал сношения с великими мира сего, не принимал от них ни земель, ни дорог.